Глава 176. Письмо. Когда глубокая ночь окутала город, он запечатал спальню духовной стеной и приступил к подготовке ритуала призыва Вестника Дейли, духовного медиума. Сейчас простая ритуальная магия для Клейном была так же привычна, как еда или питье. Он быстро подготовил все материалы и зажег свечу, символизирующую самого себя. Глядя на слабое, дрожащее пламя свечи на письменном столе, Клейн неожиданно подумал с усмешкой. «Это я что, за себя свечку ставлю? Господи, что за бред лезет в голову?» Он встряхнулся, отбросил лишние мысли, взял пыль святой ночи и посыпал ею свечу. В комнате сразу потянуло странным запахом, чем-то напоминающим формалин из прежней жизни. Затем он капнул на фитиль эфирное масло полнолуния, один из ингредиентов тьмы и ночи. Фитиль зашипел, и в этот миг комната словно замерла. По пространству поползла едва уловимая, но явно исходящая от чего-то потустороннего дрожь. Клейн отступил на шаг и начал шептать на древнем Гермесе. «Я именем своим призываю, дух, блуждающий в пустоте, существо верхнего мира, ведомое волей». Личный посланник Дейли Симон. Ветер всколыхнул комнату шумным свистом, и пламя свечи, тусклое и желтое, вдруг окрасилось в зловещий синий. В свете огня за письменным столом на стене разошлись едва заметные волны, и из них проступило лицо. Уродливо, без глаз, без бровей, без носа, только рот. Оно раздвинуло губы, выпустив наружу длинный алый язык, утыканный кривыми острыми зубами. На кончике языка росли пять тонких пальцев, которые сжимались и разжимались, будто в ожидании, когда им что-то передадут. Вот это посланник мисс Дейли? По сравнению с тем, что я видел у господина Азика, просто младенец. Нет, это даже не передает всей разницы. Один исполин, другой беспомощный ребенок. Интересно, дело в артефакте... Или в самом Азике? Пожалуй, придется пересмотреть мое представление о нем. Возможно, он потусторонней высокой последовательности. А, и забыл. Надо было спросить у мисс Дели о названиях четвёртой и третьей ступени пути Собирателя Трупов. Азик, скорее всего, относится именно к нему. Хотя он мог получить силу и не через зелья. Может, у него это наследственное? Но ну, ничего, это в следующий раз. А сейчас посланник ждет. Клейн сосредоточенно посмотрел на существо, вложил в его руку заранее подготовленное письмо и убедился, что оно крепко зажато. С быстрым свистом посланник втянул язык обратно, проглотив письмо, и его лицо, прозрачное и искажённое, исчезло, затянувшись обратно в стену. Что ни говори, о магия штука эффектная и практичная. Жаль в повседневной жизни не всегда на руку. Клейн покачал головой и глядя на свечу, вновь ставшую обычной, и завершил ритуал. Понедельник, утро, Бэклунд, Имперский район. В укромном уголке городского сада, построенного на пожертвования герцога Нигина, Сью Дир, взъерошенная, небрежно причесанная блондинка и элегантная, расслабленная Форс уол в растерянности уставились на своего посредника и не знали, как вообще с ним заговорить. Сью, чуть выше метра пятидесяти, миниатюрная и аккуратная, уставилась на золотистого пса, виляющего хвостом и высовывающего язык. Поправив форму кавалериста, она осторожно произнесла. «Ты посланник, которого прислала мисс Одри?» «О, богиня! Я серьезно сейчас разговариваю с собакой?» Форс, зажав между пальцами тонкую сигарету, усмехнулась. «Может, она магическое существо?» «Я ещё не встречала волшебных существ, настолько похожих на обычную собаку», — крайне серьезно покачала головой Сью. Сьюзи тут же, как по команде, села, закрыла пасть и лапой указала на живот. В ее длинной густой шерсти промелькнул кожаный мешочек, закрепленный вокруг туловища. Сью огляделась, убедилась, что никто за ними не наблюдает, и, сделав шаг вперед, аккуратно сняла сумочку. Форс бросила заинтересованный взгляд и тут же нахмурилась. «Кожа крокодила. Дизайн Сера Сайдеса, модного дизайнера. Для какой-то доставки и такая вещь? То есть ужасно дорогая?» Сью приподняла сумочку на уровень глаз. Форс неловко сжала уголки губ и медленно кивнула. Движения Сью стали заметно медленнее. Она бережно расстегнула молнию и достала письмо, аккуратно держа его кончиками пальцев. Прочитав, она молча передала письмо Форс. Форс внимательно изучила послание, затем подожгла его кончиком сигареты и пристально смотрела, как тонкие кусочки пепла витиевато летят вниз. «Никакой дополнительной информации», — пробормотала Сью, недовольно надув губы. Она достала из кармана формы аккуратно сложенные листы. Сурово взглянув на Сьюзи, она строго сказала. «Это отчет за последние несколько дней. Ты должна передать его мисс Одри Холл лично». Сьюзи встрепенулась, тут же выпрямилась, а ее хвост радостно забрабанил по земле. Сью одобрительно кивнула, аккуратно вложила бумаги обратно в кожаную сумочку и закрепила ее на Сьюзи. Та коротко пискнула и умчалась прочь, оставляя после себя только след из золотистой шерсти. В роскошной усадьбе семьи Холл Одрия сидела на диване в своей гостиной, В руках у нее был нож для вскрывания конвертов. Этим она и занималась. Письмо пришло от ее второго по старшинству брата с Южного континента, из империи Байрон. С ним прибыла и посылка. В этот момент Одри отвлекла собака. Сьюзи распахнула приоткрытую дверь, и Бойко вбежала внутрь. Сьюзи села перед ней на ковер и аккуратно похлопала по мешочку запястьем лапы. «Ты просто великолепный курьер», — бодро похвалила ее хозяйка. сьюзи оглянулась на дверь внезапно воздух вокруг нее словно завибрировал и она тихо заговорила твоя подруга такая серьезная я когда смотрю на нее вспоминаю времена старые нас обучали строгие охотники тогда сьюзи досталась графу холлу в подарок когда тот покупал охотничьих собак сьюзи у тебя все лучше получается говорить на Лоэнском, хотя с логикой и построения фраз пока проблемы Одри с улыбкой наблюдала, как ее отливающая золотом собака ловко сняла кожаную сумочку и уже привычным движением расстегнула молнию. Девушка бросила на Сьюзи многозначительный взгляд. Златовласка мгновенно все поняла, подскочила на лапы и стрелкой метнулась к двери, заперев ее на замок. Пока безрезультатно, хотя в районе моста Беклунда зафиксировано исчезновение бездомного. «Хм, нельзя утверждать точно. Возможно, он просто сменил свою привычную локацию». Удри дочитала доклад и задумалась, как бы ответить девушкам. «Сказать Сью, что если она найдет следы вице-адмирала урагана Цилингоса, я сразу куплю ей формулу зелья шерифа?» «Нет, это будет звучать недостаточно доброжелательно. Лучше так». Сью, я уже приготовила твое вознаграждение. Как только ты выполнишь задание, 450 фунтов твои. Эх, для чтеца сердец у меня пока есть только спинномозговая жидкость фарсманского кролика. А вот гипофиз взрослого радужного ящера пока так и не нашли ни Глейнт, ни Сью, ни Форс. Одри, давай, приободрись. Ты ведь уже полностью усвоила зелье зрителя. Соберешь все ингредиенты и станешь потусторонней восьмой последовательности». Одри отогнала лишние мысли, взяла перо и быстро написала ответ. Запечатав письмо, она положила его обратно в кожаную сумочку и снова поручилась Юзе отправиться в путь. Провожая взглядом исчезнувшую за дверью собаку, она вскрыла письмо от брата и с легкой улыбкой начала читать. «Дорогая сестра, я считаю, что и тебе стоило бы перебраться на Южный континент». в колониальные земли империи Байрон. Здесь много яркого солнца, свежий воздух, прекрасная природа, свежайшие морепродукты, причудливые местные обычаи, здешние жители покладистые и послушные, идеально подходящие на роль слуг. И самое главное, здесь я ощущаю настоящий вкус свободы. В Беклунде холод, сырость, удушливый воздух, серый туман, вечно скрывающееся за облаками солнце и столько людей, что от их количества рождаются все возможные в мире проблемы. И да, бесконечные балы, званые вечера, салоны, эти скучные, надуманные светские мероприятия, я больше не хотел бы выносить ни минуты. Думаю, ты меня понимаешь, дорогая сестра. Не подумай, я не убегаю от семьи, я просто ищу свой путь. Хотя наш старший брат без сомнения думает иначе. Он всегда был эгоистом. Разумеется, с тобой он обходителен. Упустить твою долю наследства он не боится. А вот я его главный конкурент за титул. Ведь наш отец – дальновидный человек, граф, не обремененный традициями прямой наследственности. Если он решит, что так надо, он не остановится ни перед чем. Вспомни, как он, несмотря на сопротивление всех, кого только можно, Продал половину поместья и угодий, чтобы вложиться в банковское дело. Иногда я все же скучаю по Беклонду, но больше всего по отцу, по матери, по тебе. По твоей улыбке, которая много лет делала мои дни светлее. Уверен, ты уже стала самой яркой жемчужиной этого города. Жаль только, что я, возможно, смогу вернуться не раньше, чем через пару лет. Для мужчины дело – это часть. А достойный юноша из Луэнского королевства должен мыслить масштабами всего мира. Ты можешь передать нашей дорогой матушке, что побережье империи Байрон – идеальное место для отдыха. Оно пойдет на пользу ее больным суставам, которые каждую зиму страдают от холода и отеков. Я искренне приглашаю ее в гости. И если ты приедешь вместе с ней, это будет просто замечательно. Я не стал отсылать тебе слишком много подарков – Только кое-что, что воплощает дух Байрона. Например, особый желтый шелк и украшения, стилизованные под местные культы смерти. Я помню, как ты всегда интересовалась оккультным и мистикой. Здесь, в этих краях, столько загадочных обычаев. Я непременно буду держать ухо востро для тебя». Прочитав письмо, Одрия взяла небольшую подставку с бумагой, удобно откинулась на спинку дивана, сжала губы и со всей серьезностью начала писать ответ. «Мой самый дорогой Альфред, хотя прошло всего лишь меньше года, девочка, которую ты помнишь, уже повзрослела. Её больше не интересует мистицизм, так что можешь больше не утруждать себя поиском подобных вещей». «Потому что это слишком опасно», — надула щеки и мысленно добавила Одри. За последнее время она услышала слишком много ужасных историй от Сью и Форс на собраниях среди потусторонних. Все трагедии, случившиеся из-за того, что люди слишком близко подбирались к мистике. Задумавшись на мгновение, она вдруг с воодушевлением написала пару строк. «Сейчас меня куда больше интересует биология. В последнее время я просто без ума от полудраконов вроде радужного ящера. Если у тебя будет возможность, разузнай, где можно встретить таких существ или достать хорошо сохранившиеся образцы их тел».